В конце лета работа в огороде была совсем не такой тяжелой, как ранней весной, когда надо было вскапывать грядки, а сорняки росли быстрее, чем овощи. Длинная зеленая змея заставила нас на секунду замереть, но тут же исчезла в заросли бобов. В огороде всегда было полно змей, безвредных, не ядовитых, но все равно змей. Мама не очень их боялась но мы всегда уступали им дорогу. А я все время опасался, что, протянув руку за огурцом, вдруг почувствую, как в ладонь впиваются змеиные зубы. Мама очень любила этот маленький участок земли, потому что это был ее собственный участок, и никому более он был не нужен. Она относилась к нему как к святилищу. Когда все взрослые набивались в дом, ее всегда можно было обнаружить в огороде. Она там разговаривала со своими овощами. Грубые слова в нашей семье звучали редко. Но когда такое случалось, мама тут же исчезала в этом своем убежище. К тому времени, когда она закончила сбор овощей, я уже с трудом тащил свою корзину. Дождь не продвинулся дальше Сент-Луиса. Ровно в восемь вечера папе включил приемник повозился с настройкой, антенной, и в кухне раздался голос Харри Карая, скрипучий голос, всегда рассказывающий про кардиналс. Любимой команде еще предстояло сыграть в этом сезоне порядка 20 игр. Лидировали Доджерс, Джайанс, были на втором месте. Такое нам было трудно пережить, кардиналс занимали в таблице только третье место. Болельщики «Кардиналс», естественно, ненавидели всех этих «Янки», и то, что любимая команда тащилась за двумя нью-йоркскими в своей собственной лиге, было совершенно непереносимо. Паппи был того мнения, что главного тренера команды, Эдди Стенки уже давно следовало бы выгнать. Если «Кардиналс» выигрывали, то только благодаря Стэну Мьюзелу. а если проигрывали – причем с теми же самыми игроками на поле, то всегда по вине менеджера. Папа и отец сидели рядом в качалке. Ржавые цепи, на которых она была подвешена, жутко скрипели, когда они тихонько покачивались. Бабка с мамой лущили бобы и горох на другой стороне нашей маленькой веранды. Я устроился на верхней ступеньке, поблизости от приемника, Наблюдал, как там возятся спруилы, заканчивая на сегодня свои дела, и дожидался вместе со всеми, когда жара, наконец, спадет. Мне точно не хватало привычного шума старого вентилятора, но я прекрасно знал, что этот вопрос лучше не поднимать. Разговор начали женщины. Они принялись обсуждать свои церковные дела. Предстоящие осенью собрания всех прихожан. Общий торжественный обед на церковном дворе. Какая-то из блэк-оукских девиц вышла замуж в Джонсборо. Бракосочетание проходило в большой тамошней церкви, а ее муж вроде бы человек с деньгами. Подобные темы всегда обстоятельно обсуждались по вечерам. Я никак не мог взять в толк, почему женщины все время возвращаются к этому вопросу. Мужчинам оставалось только молчать, им нечего было сказать по вопросам, не относящимся к бейсболу.